Глава 22. Ягнята и айсберги. Пока дети из более хороших семей в этой стране сидели за партами, Гест по-прежнему сидел на кровати и вязал носки на продажу. И постепенно он отдалился от того, что мучило его, словно эта Бодстова была лодкой, а спицы — веслами. Повседневность — лучшее лекарство. Дни один за другим маршировали вверх по заснеженному склону, словно малорослые, но крепкие солдаты. С винтовкой наперевес и голодным блеском в глазах они набрасывались на Черную думу, простёршуюся над нашим горем, и отъедали от нее по кусочку. И со временем запас черноты стал секать, а сами дни со временем вытянулись, солдаты стали выше ростом и каждый раз отъедали от черной буханки все более крупные куски. Так прошла зима с варежками, морозами и апрельскими селями. Правда, в середине мая произошло такое событие, в середине месяца Гоуа, Батрак с угробной речки увидел, как мимо проплывает XX век. При мелкой моросе, на расстоянии доброй морской мили от безмаячного Сигельнеса, многие надеялись, что он по пути на запад страны причалит здесь, но этого не произошло. Очевидно из-за того, что в начале года его задержали в пути здешние льды на море. Зато весна пришла в обычное время и выгрузила на берег 60 пар плавунчиков, 200 ржанок, 1000 крачек, а также без счета травяной зелени и белых ночей для всеобщего пользования. 14 лаусиных овчушек были выпущены из своей темницы. На ярком весеннем солнце они производили немного комичное впечатление, такие отощавшие, а животы при этом набитые. А вот корову Хюппу не выпустили даже условно, и она продолжила отбывать свое пожизненное заключение в хлеву, который лепился к дому и склону горы, словно поросшая травой навозная куча. Гест принял участие в своем первом окоте. В первую весну он почти не выглядывал за пределы коридора в доме. И его разум возрадовался, когда он увидел, что поголовье скота выросло с 15 до 37 за полмесяца. И это даже при том, что одна овца и два игненка выбыли. Как приятно девиться чуду жизни. За овчарней его ждала девица Хельга, которой недавно исполнилось 9 лет, и держала букет цветов, собранный для него одного. Становилось все понятнее, что эта симпатичная девчушка, глазастая, макрогубая, это предвестие женской красоты, решила, что ладная грудь густоволосого прямоволосого паренька станет тем воздушным кораблем, который понесет ее навстречу лучшей жизни. Эти цветы, растущие здесь, среди ссора, сами собой собрались и вручились ему. «Кто откажется от букета цветов?» «Спасибо», — сказал он. Хотел сказать еще что-то, но не знал, что именно, а она к тому времени уже убежала в дом, чирикающая темноволосая голубка. За букетом последовал ягненок. Вскоре Гест стал и помолвленным, и владельцем ягненка. Лаусь подарил ему красивую новорожденную овечку, после того, как они целую ночь просидели без сна у овчарни. Ведь во время окота надо сутками дежурить, потому что свежую добычу подстерегают вороны лисицы. Последняя занималась даже родовоспоможением, утаскивала свою жертву прямо из места ее возникновения в чистилище. Этот способ назывался «из живота в живот». Да, отец тьмы превращался даже в хвостатую повитуху, как было сказано у поэта Глота Студенова. Гест, которому 13 апреля исполнилось 13 лет, был весь захвачен этим паданием. И хозяин хутора впервые услышал в голосе этого своего юного помощника искренний интерес. «По-моему, Гевьюн к вечеру окатится. У нее двойня не будет». А когда мальчику подарили ягненка, он едва не упал в обморок от счастья. Он, у которого ничего и никогда не было. Ни отца, ни матери, ни жизни, ничего. И тут у него появилось что-то живое. Весь тот день и следующие дни он, словно страж, охранял свою овечку и ее мать а потом во всеуслышание объявил, что назовет ее Айсина. Это диковинное имя было составлено из слов Асина Обручей, кенинга женщины, которому его недавно научил Лауси, и слова «Айсберг» в то утро, когда белая овечка наконец вошла в этот мир, в устье фьорда появился белый, как шерсть, огромный айсберг. Это тоже не вполне соответствовало правилам хозяина обвала. Лауси всем своим овцам давал имена в честь древних языческих богинь, В начале мая горизонт у моря стал непривычно белым, к ужасу хуторян и моряков, и потом ледяная кайма начала медленно приближаться, словно плесень, затягивающая этот кусок бытия. К середине месяца она ко всеобщему облегчению отступила, но при этом послала земле несколько белых приветствий. Во фьорд приплыли три айсберга. Самый крупный из них сел на мельб среди фьорда к северу от сугробной косы и торчал там все лето. Его вершина была больше нового склада, который построила на своем участке этой весной товарищество Крона. По вечерам трое пророков выходили погулять на взморье в своих кальсонах до щиколотки, стояли, уставившись на белую громаду, и вычитывали из морской голубизны и ее склонов три разных сообщения. «Йоунас. В новом веке льдов не будет». «Еремиас. В новом веке будет оледенение». «Сакариас». «Не -ка. это айсберг нам ничего не скажет, ведь это кусок льда времен, великого оледенения, который откололся от самой старой части гренландского ледника, и он для пророчеств не годится». Пророк номер три стал читать такую лекцию, стоя у входа из ботстовы старого хутора на вытяжку, словно депутат на трибуне, пока парламент готовился ко сну. Двое пасторских батраков, ложась в постель, что-то бормотали друг другу о понятии «психиатрическая больница», который один из них вычитал в столичных газетах. «Не годится, — говорю, — для пророчеств, ведь, как известно, ледники теряют рассудок по истечении десяти тысяч лет». «А люди — по истечении 80 лет!» — крикнул на пророка один из батраков, и наградой за это ему стал рокот смеха по всей вытянутой спальной землянки Кроме Айсины, Гест привязался к овце по имени Фрея, Фреккин с четырьмя красивыми рогами, но чудовищно тощий. фрейя родила мертвого ягненка, которого Геста, свежевав, вынес на каменистый склон, подобно древнему хуторянину, который приносит своего сына в жертву лисьему богу, потому что мясо мертворожденного никто в рот не брал. Чтобы Фрея не перестала давать молоко, от Гвеньюн, окатившийся двумя, взяли одного ягненка и приучили сосать Фрею. Это был черно-пятнистый барашек, на которого надели белую шкуру мертвого ягненка, и насмешливый хуторянин стихоплет, поэтому быстро прозвал его волком. Также у мертвого ягнёнка, прежде чем Гест отнес его на камни, вынули сердце и провели им по голове волка, словно мыльной губкой, что овца Фрея почувствовала запах своего сердца. Гест стоял в отдалении и следил за этими процедурами. Отец и дочь, Лауси и без трепета приступили к делу, словно самый сноровистый в мире акушер и неонатолог — И последняя гримасничала так, что ее телячьи зубы посверкивали. Гены мальчика, залегавшие глубже всего, не избежали догадки, что такая же процедура не помешала бы и ему самому, что пундина, супруга торговца, взяла его под свое материнское крыло ровно за две минуты, как овца Фрея черного волка в белой шкуре. Вначале она морщилась при виде этой черной головы с чем-то красным, но, узнав запах, сама подставила в имя. Кровь — это кровь. Но эти мысли генов так и не проникли в мозг мальчика. Туда могло проникнуть только одно. Коп — это коп. По окончании окота скотину отвели в загон. Ночью овец держали в ограде, а ягнят — в специально отгороженном углу, чтобы обозначить, что их ожидает разлука. Постепенно маток начали доить, так что для ягнят и в вымени оставалось мало. И вот настал тот день, когда ягнят выпустили из ограды. А загон опустел. Их матери исчезли. Тут началось громкое бление рыдание, и тогда женщины и дети на стене загона заплакали из чувства солидарности с четвероногими малышами. Овец отогнали подальше от фьорда к самым мертвяцким обвалам. Там среди валунов и сугробов была кое-какая чахлая травка для выпаса. Чтоб они не слышали жалобного блеяния. За овцами шли Гест и Юнона. Ведь сейчас наш герой так высоко забрался и по горному склону, и по жизни, что мог с полным правом титуловать себя пастухом. А ягнят погнали в другую сторону, к самому фьорду, оттуда вверх по склону в загородку, где им было предоставлено жиреть до самой осени, чтоб на Рождество у людей был бараний жир.